Глава ч е т в е р т Макак был дома. Мы узнали об этом после того, как водила полутрупа отмычкой вскрыл дверь макаковой квартиры. Квартира была маленькая, однокомнатная, обставлена н я коекак. Большая часть мебели, по всей видимости, перекочевала сюда с ближайшей помойки. Макак в своем дурацком клетчатом костюме лежал в комнате на полу в луже собственной крови. Я присел на корточки рядом с трупом, потрогал пальцем запекшуюся кровь. Судя по состоянию крови, выпустили ее из макака самые большие два часа назад. Я смотрел рану на шее. Горло макаку перрезали е профессионально, от уха и до уха. Действовали, скорее всего, очень хорошим, остро заточенным ножом. Я поднялся на ноги и осмотрел квартиру. Все было перевернуто вверх дном. Судя по всему, это было обычное состояние макаковой квартиры. Даже если в комнате произошла драка, вряд ли это привнесло что-то новое в интерьер. Ну, разве что некоторые вещи изменили местоположение. Конечно, можно было пригласить Анса и попросить его снять отпечатки пальцев, или опросить соседей. Может быть, они слышали шум или видели кого-то чужого. Но чутье подсказывало мне, что это было бы пустой тратой времени и сил. Почему? Да потому что я обязан был заявить об убийстве в милицию, а как только за дело возьмется уголовный розыск, нас отпихнут в сторону. На том все и закончится. Полутруп, однако ж, не забыл, чего ради мы решили нанести визит Макаку. Камеру ищи! Ткнул он в бок уставившегося на труп в о д и л у Камеру! Вадила шустро принялся за дело. Однако я был уверен, что камеру мы в квартире Макака не найдем. Если убийца и оставил на месте преступления какие-то следы, в чем я сильно сомневался, то р ь я н ы Вадила очень скоро их уничтожил. В ковардак, царивший в квартире Макака, он умудрился привнести нечто новое, что можно было даже назвать определенным стилем. Витька п о л у т р у п с мрачной миной на лице наблюдал за творчеством Вадилы. Сейчас ему камера нужна была больше, чем в тот момент, когда мы стояли у двери. Будь Макак жив. Ему самому пришлось бы отвечать за содеянное, а полутруп отделался бы легкой взбучкой. Теперь же Виктор Петрович становился главным ответчиком по делу об ограблении туристов в Гумио Фонтана, и он лучше, чем кто-либо другой, понимал, чем это чревато. Если для меня найти пропавшую видеокамеру было делом профессиональной чести, то для полутрупа вопросом жизни и смерти быть может. За каким чёртом он дернул эту видеокамеру, произнёс в и т ь к а глядя не на меня и не в сторону, а как будто вглядываясь в глубь самого себя, или в будущее. Он ведь вовсе не дурак был, ну то есть дурак, конечно, но ведь не полный идиот, прекрасно понимал, что воровать у туристов нельзя, тем более в Гуме. На глазах у камер наблюдения, добавил я. Если бы я не узнал макака по описанию пострадавших. Я бы первым делом пошел в службу безопасности Гума, чтобы вычислить вора. Полагаете, его за эту видеокамеру грохнули? Скосил на меня взгляд полутруп. А есть другие предположения? Ведька з а б о ч е н н о поджал губы. Ну и что мы теперь будем делать? Мы? Удивился я. Полагаю, у нас теперь есть общий интерес. Вы хотите найти убийцу, мне нужна только видеокамера. Уголовщина я не занимаюсь. Кстати, нужно сообщить об убийстве. Я думаю, с этим можно и повременить. В принципе, Витька был прав. Лишний шум вокруг этого дела нам пока ни к чему. С другой стороны, я был обязан информировать милицию о всех подобных случаях. Иначе я мог поплатиться лицензией. Для того, чтобы найти видеокамеру, вам нужно отыскать убийцу макака. А ты чем будешь заниматься в это время? Всемерно и усердно помогать вам, Дмитрий Алексеевич. У вас ведь в этом деле опыт п о б о л е е чем у меня. Так что жду ваших указаний. Только на зарплату не рассчитывай, недовольно скривился я. Я не хотел этого показывать, но в данной ситуации помощь в и т ь к и полутрупа могла оказаться весьма существенной. Используя его связи, можно попытаться восстановить все события последнего дня жизни несчастного макака. отследить буквально каждый его шаг. И кто знает, может быть, нам повезет, если окажется, что макак избавился от видеокамеры до своей преждевременной кончины, что здорово облегчит жизнь тем, кто сейчас стоял над его трупом. Вадила в сердцах шарахнула стенку п о с л е д н и й о с т а в а в ш и й с я целым табурет. Нету, с т о с а д ы развел он руками. Как и следовало ожидать. в и т а преданно смотрел на меня, ожидая дальнейших указаний. Я для него теперь был надежа и опора, царь и бог в одном лице. А мне нужно было собраться с мыслями, чтобы решить, что делать дальше. В смысле, с чего следует начинать поиски убийцы? Мне было совершенно ясно. Вопрос в том, не стоит ли, пока не поздно, вовсе отказаться от этого дела. Извиниться перед эстонцами, вернуть им деньги и сплести к а к у ю н и б у д ь з а т е й л и в у ю сказочку, чтобы убедить их оставить дальнейшие поиски и смириться с потерей памяти о путешествии в рай и ад. Наверное, это было бы самое правильное решение. Пусть Витка ь сам разбирается со своими проблемами. Кто он мне? Ни друг, и ни брат. А впутаться в дело с убийством для частного детектива хуже, чем спид подцепить. Там хоть бывают случаи выздоровления. Так что же спрашивается, удерживала меня от того, чтобы сделать полутруп у ручкой и отправиться к себе в офис? Два слова: л о я Розье. Имя и фамилия. Если я сегодня закрою дело, то завтра я уже не увижу Лою в агентстве. И готов поспорить, она позаботится о том, чтобы старательно замазать свое имя на двери. Значит, расследование продолжается. Почему мне все время приходится принимать самые непростые решения? Это как называется? Судьба или плохая карма? И надо же в тот самый момент, когда я уже готов был послать судьбу в тмутаракань и попытаться как-то хотя бы самую малость исправить свою будущую карму, в кармане у меня завибрировал коммуникатор. Достав, который я увидел Лою, глядевшую на меня с дисплея. Важный звонок. Кивнул я полуутрупу и пошел на кухню. Нам не стоит здесь задерживаться, сказал он мне вслед. Я быстро. Оказавшись на кухне, такой же г р я з н о й и з а х л а м л е н н о й как и комната, да к тому же еще и п р о в о н я в ш е й прогорклым жиром и собачьими консервами, я закрыл за собой дверь и нажал кнопку приема вызова. с л у ш а ю Каштаков, тебе заняться нечем? Голос Лои с о ч и л с я ядом, как анчар. Не понял. Зачем ты взялся за дело этих эстонцев? А почему бы и нет? С ними бы и Ивановская контора справилась. Во-первых, у нас сейчас нет других срочных дел. Ну так давай начнем бабушек через дорогу переводить. Я сделал вид, что не услышал эту реплику. Меня так просто не промешь. Во-вторых, дело гораздо сложнее, чем кажется. Это поиски та сворованной видеокамеры? Подсказать тебе, где ее искать? Подскажи. Так ты ее еще не нашел? Голос у Лои несколько з а д а ч е н н ы й Ага. Она по описанию узнала макака, когда переводила мой разговор с клиентами в текстовый файл, и, конечно, была уверена, что камера уже у меня в руках. Я нашел вора. Так в чем проблема? В том, что он мертв. Мертв. Зарезан. Очень профессионально. Пару часов назад. В коммуникаторе тишина. Так и подмывает сказать мертвое, но учитывая то, что в соседней комнате лежит труп, это было бы уже перебором. Небольшим, но все же. Как известно, палку лучше без нужды не перегибать, а гусей не дразнить. Лоя, что ты собираешься делать? Ну тебе-то какая разница. Я постарался, чтобы голос звучал отстраненно, но не безразлично. Ты ведь последний день. Я уйду, когда мы закончим это дело. Есть. План а н с а с работал. Теперь бы только самому не упустить свой шанс. Ну, конечно, тебе решать. Ты уже заявила об убийстве. Пауза. Нет. Каштаков, ты что, не понимаешь, в какое дерьмо мы можем вляпаться из-за этого убийства? Она сказала "мы", это уже хорошо, даже если речь шла о дерьме. Понимаешь? Я и сам еще не знал, как объяснить л о е свое странное на первый взгляд поведение. На второй и третий взгляд оно будет казаться не менее странным, да, наверное, и глупым, к тому же. Но у меня было предчувствие, что я поступаю правильно. Милиция все равно не станет заниматься расследованием обстоятельств смерти мелкого полусумасшедшего воришки. Спишет все на воровские разборки и закроет дело. Поэтому ничего не изменится от того, что тело макака найдут через день другой. Кроме того, что за это время я, быть может, смогу найти того, кто перерезал макаку горло, и выясню, что за интерес представляет собой дешевая китайская видеокамера. Не яйцо же в о б е р ж е в н е спрятано. Я успел сказать только одно слово. Понимаешь, когда коммуникатор Тихо пискнул, сообщая, что кому-то еще не терпится со мной пообщаться, я посмотрел на дисплей и чуть не выругался. Со мной жаждал говорить н е к т о н и будь, а полковник нового комитета государственной безопасности Вячеслав Семенович Малинин. Момент для беседы с ним был очень подходящий. Оставалось только надеяться, что его звонок никак не связан с похищением видеокамер у пожилой эстонской пары. Иначе, иначе я четче, что начну думать. А именно то, о чем мне думать совершенно не хочется. Каштаков, п р о с т и л о я У меня срочный вызов. Обсудим все, когда вернусь. И когда ты вернешься? Ну прямо ревнивая ж е н у ш к а подозревающая, что благоверный ее, сказав, что задерживается на совещании, сам собрался с друзьями пивка дернуть. Часа через два мне нужно заскочить еще в одно место по делу. А я как будто оправдываюсь. Нет, так дело не пойдет. В конце концов в агентстве мы все равноправные партнеры. Хорошо. Она проявила снисходительность. Будь добра, найди Анса, пусть он вернется в агентство. Сделаю. И вот что, Каштаков. Многозначительная пауза. А меня, между прочим, на линии полковник Малинин ждет. Да. Будь осторожен. Она за меня переживает? Или это всего лишь дежурная фраза? Ты же знаешь, Лоя, я всегда осторожен. Знаю. Поэтому и говорю: будь осторожен. А такое замечание как расценивать? Пока. Я скоро буду. Пока. Я дождался, когда Лоя первой нажала кнопку отбоя. После чего сразу переключился на полковника Малинина. Слушаю вас, Вячеслав Семенович. Чего так долго не отвечаешь-то, а, Каштаков? У меня был важный разговор с клиентом. С клиентом, значит. Ты сейчас где? А что? Я спрашиваю, ты отвечай. Такие правила. Малинин имел право так говорить. Без его одобрения мне не продлят лицензию частного детектива. На выезде. Хороший ответ. Ты молодец, Каштаков, верткий и соображаешь живо. Но Мне нужен более точный ответ. В центре, на площади Нагина. Никомнили в гости собрался. У меня тут встреча с клиентом. Точно. Ты что себе на мобилу новую глушилку поставил? Какую еще глушилку? Не прикидывайся лохом, Каштаков. Если бы не глушилка, я бы уже засек, где твой мобильник находится, и не задавал бы, между прочим, тебе лишних вопросов. И не сомневался бы, правду ты мне говоришь или врёшь, как проповедник. Вообще-то он был прав. Я установил на мобильнике всех своих сотрудников новый вариант глушилки, когда понял, что защиту старой техники из НКГБ сломали. Между прочим, моя собственная разработка. В былые времена, ещё до открытия в р а т я занимался разработкой и установкой охранных систем. Времена были не то чтобы совсем уж хорошие, но в целом неплохие. Трупы я видел, как и полагается только на похоронах почивших своей смертью престарелых родственников. И полковники НКГБ не звонили мне по телефону. Да и сотовых телефонов тогда еще не было. Нынче странно даже представить, что были когда-то такие времена. А ведь действительно были. Честное слово, не понимаю, о чем вы, Вячеслав Семенович. Ладно, проехали. Не о том сейчас разговор. А о чем тогда? О деле, которым ты сейчас занимаешься. Я подумал о тропе, лежащем в соседней комнате, и мне стало грустно. Какое именно дело вас интересует? Бриллианты маршака? Нет. Пожилая эстонская пара, заходившая к тебе час назад. Так. Приехали. Или приплыли. В общем, без разницы. Что не так с этой клятой в и д е о к а м е р о й И что именно вы хотели бы знать? Что им от тебя было нужно? Вы разве не прослушиваете мой кабинет? Кончай дурковать, коштаков! Все на свете не прослушаешь, а ты не такая уж крупная птица, чтобы к тебе жучков пускать. Обидно, конечно, что не заслужил, н у да ладно. Зато теперь я уверен в том, что моя система защиты от прослушивания работает безупречно. У Эстонцев пропала видеокамера. И что? И они хотят получить ее назад. Они побывали в Аду и в Раю. И все, что видели, снимали на камеру. А поскольку в их в о з р а с т е полагаться на память не приходится, они хотят вернуть свои записанные воспоминания. И все, да? Не врёшь? Когда я вам врал, Вячеслав Семенович? Всегда, везде и повсюду. Нет, только в особых случаях. А сейчас? Сейчас мне нечего скрывать. Я снова подумал, ангел его забери от трупе макака. Ничего не значащее д е л ь ц а Я взялся за него только потому, что других не было. Чтобы форму не терять. О форме, значит, заботишься, как спортсмен, скорее как артист. И что артист? Нашел ты камеру? Пока нет. Почему? Видите ли, есть проблемы. Проблема номер один. Вор зарезан неизвестным, забравшим по всей видимости камеру. Ты каштаков не в и н т и Ты же меня знаешь. Мне нужны точные ответы. И я еще не вышел на след похитителя. Где и когда этих эстонцев обокрали? Вчера, примерно в полдень, в г у м е у фонтана. Каштаков, ты меня дуриш? ь с у к о р и з н ы й цокнул языком. Полковник м а л и н и н Никак нет, господин полковник. В г о м е у фонтана на глазах у сотен свидетелей у туристов стащили камеру и ты не можешь найти этого урода? Не верю. Тоже мне, Станиславский выискался. Верьте или не верьте, господин полковник, да только так оно и есть. Ну ладно, Каштаков. Малинин, видимо, решил мне поверить. Не на все сто, конечно, но процентов на пятьдесят пять я его убедил. Держи меня в курсе этого расследования. Как будут новости, тут же сообщай. Понял? Понять-то я понял, да только хотелось бы знать, где тут собака зарыта. Какая еще собака? Но я хотел сказать, что мне непонятно, почему НКГБ проявляет интерес к обычной, я бы даже сказал, вполне заурядной мелкой краже. НКГБ всем интересуется. Вот так-то, Каштаков. Работа у нас такая: родину защищать. Бывай, Каштаков. Я нажал кнопку отбоя и в задумчивости покрутил коммуникатор в руке. НКГБ проявляет повышенный интерес к пожилой эстонской паре Ян и Марта Хууп. С чего бы вдруг? Чекисты следили за ними и знали, что Хуупы побывали в моем агентстве. Но при этом они не знали, что у супругов вчера стащили видеокамеру. Из всего этого я пока мог сделать только один вывод: к смерти Макака чекисты не причастны. Я снова включил коммуникатор и набрал номер Лои. л о я это я. Да. Проверь, пожалуйста, самым тщательным образом супругов Хоупов, что побывали у нас сегодня, узнай о них все, что сможешь. В чем дело, Дима? Ага, я уже не Каштаков, а Дима. Плангами Гина в действии. Их п а с е т НКГБ. Точно? Я только что разговаривал с полковником Малининым. Понятно. Все, я скоро буду. Пока. Будь осторожен. Не целую, конечно, но все равно неплохо. о н а о б о м не беспокоится. Я вернулся в комнату. ПолуТруб и его водила все так же молча стояли над телом макака, который был похож на муху, завязшую в вишневом варенье. Собери всю свою шпану и д о п р о с и с пристрастием, сказал я Витке. ь Разузнай все, что можно о Макаке. Распиши мне по минутам весь его вчерашний день. Куда он отправился после того, как умыкнул у туристов камеру. С кем встречался, о чем разговаривал. Может, удастся узнать, куда он дел эту камеру. Хотя в этом я сильно сомневаюсь. Сдается мне, что Макак не по с о б с т в е н н о м упочину решил камеру умыкнуть. Кто-то заказал ему эту работу. И так заказал, что Макак не смог отказаться. Как по твоему, он был а л ч н или а з а р т е н в и т ь к а з а д а ч е н н о п о т е р ладонью подбородок и глубоко мысленный з р е к Это смотря в каком смысле? Да в каком хочешь. В карты он любил играть, в домино тоже. Считал, что здорово играет, из-за этого зарывался и частенько проигрывался. От денег тоже никогда не отказывался, только все, что имел, быстро проматывал. Сам видишь, как жил. в и т ь к а к о р о т к о взмахнул рукой, демонстрируя разгромленную квартиру. Значит, ему могли посулить большую сумму денег, а вместо этого зарезали? Его бы убрали в любом случае. Он был опасен как свидетель, знавший заказчика. Так может лучше и не соваться в это дело. А что ты Соломону скажешь? Скажу, что Макак сам себя порезал, а туристам этим заплачу, чтобы молчали. Хорошо заплачу. Им нужны не деньги, а память. Отлично, я куплю им новый тур в р а й я д лучшие отели, вип-зона и камеру классную подарю, ч т о б снимали, сколько влезет. Дмитрий Алексеевич, вы только договоритесь с ними. Я на все согласен, в разумных пределах, естественно. Ладно, посмотрим, что тут можно сделать. Но ты мне все же информацию о макаке собери и не тяни с этим. Сегодня же все сделаю. Радостно пообещал Витька. блекло голубые глаза полутрупа загорелись надеждой. Сказать по чести, мне и самому не хотелось лезть в это дело, к которому НКГБ проявлял странный, я бы даже сказал, противоестественный интерес. И чьи еще интересы могли тут схлестнуться, оставалось только гадать. Да, в принципе, одного НКГБ довольно, чтобы резко перестать думать о паре пожилых эстонцев, об украденной у них видеокамере. А заодно и я причин их, побудивших не глупого вроде вора макака пойти на такое. Полагаю, мне удастся убедить супругов Хуп принять щедрое предложение полутрупа. Но для начала мне нужно было потянуть время, до тех пор, пока л о я не передумает уходить из агентства. Она должна быть уверена, что мы ведем серьезное расследование. Значит, я должен делать все как обычно.